Глава 19. Судьбоносный дождь. В тот вечер святой отец почувствовал, что немного простудился. За ночь он просыпался около двух раз. У него пересыхало во рту. От насморка папе заложило нос, вследствие чего во сне он дышал ртом и вставал попить воды. На утро у пантифика была запланирована месса в госпитале святой Марфы. На предположение отменить богослужение, папа ответил отказом и сказал, что с уже давно обещанным монахинем визитом он и без того затянул. Утром де Лакьеза обнаружил, что совсем разболелся, но так и не отменил свой визит, пообещав, впрочем, что быстро совершит богослужение, после чего немедленно начнет соблюдать постельный режим. Естественно, делать этого он не собирался. Проявляя свою обычную тактичность, папа просто успокоил придворных, а заодно избавил себя от ненужных ему уговоров. Обещанное место состоялось, но прошла действительно быстро. Бенедикт XV не мог нормально служить и постоянно пользовался носовым платком. Страстный поклонник стройных богослужебных церемоний, он не выносил подобных недоразумений. Тем не менее, богослужение совершил с присущей ему манерностью. Так долго ждавшие приезд святого отца монахини, конечно же, не хотели его сразу отпускать. Сестры просили благословения его святейшества, задавали ему вопросы, показывали палаты и комнаты. Все, что от него ожидали, папа терпеливо и деликатно исполнил. Решив, что богослужение пройдет как можно проще, понтифик не взял с собой свиту. Выйдя из дома святой Марфы в сопровождении всего двух священников, Бенедикт XV обнаружил, что кучера, который должен был уже встречать его у дверей, почему-то нет. Как позднее оказалось, тот долго запрягал лошадь, которая отказывалась слушаться. Это было грубейшим нарушением протокола. Но подумав, что случилась какая-то неприятность, папа остался на крыльце дожидаться свою повозку. Так он и стоял. Владыка царей земных, стоял и смиренно ожидал возничего, уговаривая сопровождавших его священников не волноваться. Начался декабрьский дождь. Подули сильные промозглые ветры. И без того больной папа промок до нитки. Зонтов с собой никто не взял. Когда кучер наконец-то приехал, понтифик ограничился лишь деликатным замечанием и уехал в апостольский дворец. Естественно, вскоре случилось то, что неминуемо должно было случиться. Святой отец заболел гриппом, позже перешедшим в тяжелую форму пневмонии. Врачи находились при нем неотлучно. Делали все, что могли, но улучшений не наступало. Папа угасал на глазах. Измученный бесконечным кашлем, он практически не мог спать, от чего совсем ослаб. Было понятно, что наступает неизбежное. Члены римской курии ежедневно навещали больного понтифика. Пока кто-то из иерархов не бросил за дверью неосторожное слово «конклав» которое папа услышал. После этого он уже не нашел в себе сил и желания бороться. Спустя месяц Бенедикт XV сдался болезни и тихо скончался на 68-м году своей удивительной, полной христианского милосердия жизни. Его погребли в гротах под базиликой Святого Петра. Собор был переполнен благодарными итальянцами, многих из которых папа фактически спас от голодной смерти своими щедрыми дарами. Матери получили своих детей а к женам вернулись мужья. Это произошло благодаря мирному регулированию покойного понтифика, некоторые из которых он все-таки смог воплотить в жизнь. Храм утопал в слезах. В течение долгих десятилетий мирные усилия Джакома Делла Кьеза оставались недооцененными. Но история помнит своих героев, и этот незаурядный человек займет в ней достойное место. Через много лет в память о папе-миротворце В одном из районов Стамбула возвысится статуя Бенедикта XV, которую поставят не католики и даже не христиане. Ее можно увидеть и сегодня. У подножия монумента выгравированы слова «Великий Папа мировой трагедии».